19 августа. Я написал матушке паучихе Я был готов навестить ее в Амстердаме. Она тут же ответила: "Я жду тебя, Диганфае". Я взял билет на поезд на следующий уикенд, Да здравствует стипендия. Затем я стал искать в интернете фотографии Брижит Болем. Они были сделаны главным образом в 1970-е годы, в десятилетия, когда Болем Влиятельный член жюри премии Фемина, крепкая шестидесятилетняя дама, она родилась в 1905 году, достигла пика популярности в литературных кругах и в средствах массовой информации. На фотографиях Брижит Болем всегда смотрит прямо в объектив, словно хочет этим честным взглядом отправить послание будущему. Лабиринт бесчеловечности или подлинный источник одной мистификации. Анри де Бобиналь. Профессор африканской этнологии в Коллеж де Франс. Я неоднократно бывал в Африке, в частности в колонии Сенегал, в период между 1924 и 1936 годами. Во время одной из этих поездок я открыл и исследовал одно необычное племя племя Бассеров. Я провел с Бассерами достаточно времени, чтобы сказать с уверенностью, Книга Тыша и Лимана постыдный плагиат одного из космогонических мифов этого народа. Сюжетная канва романа, если не считать вплетенных в нее романтических эпизодов, в общих чертах воспроизводит миф о происхождении бассеров, который я услышал в 1930 году. В этом мифе рассказывается, как в древности один король основал государство бассеров, Этот жестокий и кровожадный властитель сжигал живьем своих врагов, а порой и собственных подданных. После казни он смешивал их останки с удобрением, чтобы выращивать деревья, плоды которых делали его более могущественным. За короткое время посадки этих деревьев превратились в громадный лес, и у короля набралось достаточно плодов, чтобы он мог править вечно. Однажды, гуляя в одиночестве по лесу, властитель встретил женщину или богиню, в бассерском языке первое и второе обозначается одним и тем же словом, красота которой поразила его. Женщина или богиня уходила все дальше в лес. Король последовал за ней и в конце концов заблудился. Он проплутал там несколько лет среди деревьев, выросших благодаря его страшной подкормке, и ему пришлось столкнуться лицом к лицу со своими давними злодеяниями потому что в каждом дереве жила душа человека, сожженного им заживо, и говорила с ним. Король был близок к помешательству, но затем, в мгновение, когда он, выслушав рассказ каждого дерева, уже находился между жизнью и смертью, снова явилась женщина-богиня и вернула ему рассудок и жизнь. Затем они вышли из леса. Король думал, что бродил по лесу несколько лет, но вернувшись, застал свой двор таким же, каким оставил. И подданные сказали, что он исчез всего четыре или пять часов назад. И тогда король понял, что это боги подвергли его испытанию. Он женился на женщине-богине и дал своему народу новое имя Бассеры, что означает поклоняющиеся деревьям. Я рассказал эту чарующую легенду Марселю Гриолю и Мишелю Лайрису, когда они в 1931 году во главе знаменитой экспедиции Миссия Дакар-Джибути прибыли в край Бассеров. Они были в восторге. Кстати, Лейрис бегло упоминал обо мне в Призрачной Африке. Вы наверняка заметили удивительные совпадения между мифом Бассеров и романом Месье Элимана. Совершенно очевидно, что он воспроизвел эту историю практически без изменений. Это называется плагиат. Предположим, им двигали лучшие побуждения популяризировать культуру Бассеров. Но тогда почему он не упоминает этот народ, к которому, возможно, принадлежит сам почему ведет себя так, словно обязан этим материалом исключительно своему воображению или своему таланту. Я взываю к порядочности месье Лемана, если она у него еще сохранилась, он должен признать свою вину публично. Вероятно, пострадает его репутация, но в моральном плане он безусловно выиграет, а с ним и басерский народ. Анри де Бабинал